Глава 14. За сутки до дуэли с Альфа-Праймом. Божественное оружие способно с легкостью перерубить любой сплав, изготовленный смертными. Мне понадобилось три взмаха секиры, чтобы бойцы в броне остались без рук. Быстро они не умрут, так что допросить успею в любом случае. Гулка грохнула внутри золотистой сферы, полностью скрывавшей уродливого жердяя, покрытого язвами. Миг из золота защитной способности изменила свой цвет на грязно-розовый. «Надо же, сфера выдержала удар, будем знать». «Засада!» — заорал четвертый незваный гость и ринулся в направлении гнезда. «Интересно, на что рассчитывает этот идиот? Снаружи у него был бы хоть какой-то шанс прожить чуть дольше». Налетев на незримое полотно, одаренный резко обернулся и, обнаружив меня, ударил способностью, внешне больше всего похожей на черную плеть. «Разумеется, мой доспех с легкостью отразил удар». «Ты смотри, а ведь смертный бил почти со всей силы. Половину резерва израсходовал, причем он явно собирался сначала прикончить меня, а затем этой же плетью разрушить защиту, блокирующую вход в гнездо рода. Плеть разбилась, осыпавшись черным пеплом, и я тут же сделал шаг к одаренному, замахнувшись секирой. Между нами тут же образовалась черная стена, и я понял, что противник полностью израсходовал свой резерв. Что ж, вот и все». «Этого даже калечить не потребуется. Применю один из божественных даров, сам все расскажет. Но сначала...» Хлопок, и черный щит исчез, рассеченный ударом секиры. Даже прану не пришлось тратить. А одаренный, смотрю, испугался, даже попытался убежать. Зря это он. Подсечка, и противник со всего маху грохнулся об каменную плиту. Вот и хорошо. Пока он дезориентирован, будет легче подчинить. «Зачем пришли сюда?» — спросил я, за шкирку подняв врага и приблизив его лицо к своему. При этом задействовал все божественные дары, подавляющие волю разумных. Однако это не сработало. Враг быстро пришел в себя и прошипел сквозь зубы. «Вы все сдохнете!» «Все? Я здесь пока что один. Или ты вместе со мной посчитал своих друзей?» «Мясо!» — словно выплюнув, ответил одаренный. бесполезные! «Бесполезно для кого?» — вновь попытался я разговорить пленного. «Для хозяина, идиот!» «А хозяин у нас где?» — совершил я еще одну попытку надавить на одаренного, вновь использовав все способы подчинения. «Альфа Прайм, и скоро он придет за тобой, за всеми вами!» Короткий, без замаха удар рукояти секиры в челюсть, и пленный впал в беспамятство. С этим упрямцем позже поговорю, а сейчас побеседую с бойцами, что корчатся на полу. Аптечки бронескафандров, конечно же, накачали их обезболивающими и остановили кровотечение, но толку от этого, если ты только что лишился обеих рук. «Где скрываются ваши соучастники?» — потребовал я от на полу смертных. При этом успел бросить взгляд на божественную сферу. Сработало. Альфа-взрыв ликвидирован, осталось выжечь остатки скверны что я и сделал тут же, использовав божественное пламя. «Двое скрываются в пещере!» — выкрикнул один из бойцов. «Пилот и его благородие бронет суховатый!» «Координаты скинни на нейросеть», — приказал я. «И вообще всю информацию, связанную с вашей противоправной деятельностью». Одаренного, оказавшегося невероятно упрямым, пришлось все же тащить с собой через всю сеть лабиринта. А вот бойцов, рассказавших все, что им известно, пришлось прикончить. Слишком уж много в них скопилось скверны. Пока выбирался, отправил Марии зов, так что она уже ждала меня у выхода. Быстро передал девушке пленника, связанного по рукам и ногам, и предупредил старшую жрицу, чтобы не церемонилась с ними, если начнет дергаться. А сам тут же использовал пустотные зеркала, чтобы в несколько переходов добраться до пещеры, координатами которой со мной поделились уже мертвые противники. Конечно же, меня никто не ждал. Пилот дремал в кабине глайдера, а баронец сидел у выхода, ожидая приказа своего сюзерена. Того самого, которого я несколько минут назад вырубил, связал и отдал Марии. Так что мне удалось застать обоих врасплох. Суховатому я пробил кулаком в челюсть, отправив в нокаут, а пилота, обычного человека, подчинил, чтобы тут же допросить. Так что вскоре мне стало известно местоположение вражеской базы, где находилось еще пятеро бойцов. К счастью, неодаренных, одаренных, ни тем более носителей скверны, среди них не было. А еще выяснилось, что оба дворянина, которых я пленил, являлись вассалами того самого герцога, натравившего на меня князя Кубинского. Что ж, вот и повод повидаться с соседом-наместником второго рукава. И заодно посмотреть, на что он способен, и не прислуживает ли альфа праймом Эх, жаль, времени мало. Не скоро удастся навестить доброжелателя. Ничего. У меня есть два пленника, как раз будет время на борьбу с их упрямством. Все расскажут. Авалан покинули незаметно, сразу после выступления перед жителями, которое, надо заметить, удалось назло врагам. Меня и приняли хорошо, и они сильно стали возмущаться, когда узнали о возможном смене статуса у планеты. Похоже, местные, особенно простые жители, сильно устали от излишнего внимания со стороны хозяина планеты, и мои заявления показались им императорским подарком. «С князем Кубинским тоже расстались по-доброму, особенно после того, как я сдал ему пилота и еще пятерых отступников». Сотрудник ИСБ вцепился в пленных словно клещ и быстро вытянул из них всю необходимую информацию. После чего систему покинул один из кораблей. Скорее всего, князь отправил своего человека в столицу с важным донесением. «Куда дальше?» — поинтересовалась Мария, едва мы покинули катер и направились в рубку управления крейсера. До этого она почему-то молчала, не решаясь начать расспросы. «По-хорошему следует посетить столичный мир», — ответил я. «Но мы не станем этого делать по весьма веской причине. Корабли пустотников зараженные альфа-скверны, так что наш путь лежит к системе Аквамарина. Следует запастись способностями, которые имеются у этого молодого одаренного. Но и по пути очистим несколько объектов предтечь. Там как раз попадутся три сектора, принадлежащих мятежным родам. «Бывшим», — добавила старшая жрица. «Знаешь, а ведь наш рукав в ближайшее время кажется самым подготовленным к встрече с противником, а это дорогого стоит». «Все равно у ордена перед нами большое преимущество». По-хорошему, всем одаренным необходимо получить защиту от ментального воздействия не ниже второго уровня, а сейчас нужно определить хотя бы по одному такому родовичу на корабль. Увы, но стихия «Ментал» в империи находится под строгим контролем ИСБ, и только гвардейцы имеют к ней доступ. Интересно, сколько сейчас их на всю империю? «Не больше трехсот, если мои данные верны», — ответила старшая жрица. «Не хватит даже на половину империи». «Вот тебе и ответ, почему я выбрал очистку оскверненных объектов вместо посещения столицы. Очень надеюсь, что те гнезда, которые мы посетим в ближайшие дни», Дадут нам требуемые. А после нужно будет так составить план полетов патрулей, чтобы они по очереди посетили одно такое гнездо. Сделаю его родовым и даже знаю, кого посадить на охрану. Есть у меня один молчаливый священник. Он идеально подойдет для этой должности. Тебе повезло, Скрина. Мы с Марией уже две, а то и три минуты стояли у входа в рубку управления. Согласен. Если бы не они, мы бы с тобой не разговаривали. Ладно, входим. Нужно дать соответствующее распоряжение, а после я хочу побеседовать с пленниками. Сдается мне, эти два отступника знают несколько больше, чем говорят. Наивные. Думают, что из них не вытянуть правды. Вот только я еще не встречал людей, способных выдержать допрос бессмертного. Расположившись на стуле в узком помещении корабельного карцера, я с нескрываемой брезгливостью наблюдал за отступником, уже бывшим главой рода Гурьевых который, кстати, пробыл в роли этого самого главы всего несколько дней, до этого являясь младшим братом предыдущего графа. Горьев продержался больше 40 минут и сломался буквально перед тем, как крейсер ушел в гиперпрыжок. А дальше пленника словно прорвало. Он рассказал все. Про то, что его сюзерен, герцог Филиппов, давно сотрудничает с Овалиным, вернее, сотрудничал что оба наместника недовольны своим положением, в котором им любой посланник императора или ордена может указывать, что можно делать, а что нельзя. Радовало, что Филиппов не решился зайти так далеко, как Авалин, но все равно начал сотрудничать с Альфа-Праймом. Нет, не с тем, которого я уничтожил, с другим, тоже скрывающимся в нашей реальности. Результатом этого сотрудничества стала сегодняшняя операция, которую я сорвал. Как рассказал плененный граф, а ему сам герцог, Если осквернить одно и то же гнездо дважды подряд, то появится червоточина, связывающая этот мир и место обитания альфа-праймов. Десять таких связующих нитей позволят врагу вырваться из плена переместиться в этот мир. Самое скверное во всем этом было то, что подобные червоточины становятся незримыми, и почувствовать их не может даже император. Более того, повторное очищение гнезда не уничтожит связующую нить, а лишь поставит под удар праймов того, что попытается повторить очистку. Слушая Гурева, я, наконец, осознал всю задумку герцога Авалина и скрытую за ней многоходовку альфа-праймов. Получалось, что ничего еще не закончилось, а бывший наместник третьего рукава был никем иным, как жертвой. Интересно, он знал об этом? «Уведите пленного», — приказал я по внутренней связи и поднялся. Мне только что стало известно, что древний риф повесил на меня проблему, с которой не пожелал связываться сам. Причина? Скорее всего, у него самого все очень плохо. И вот получалось, что все гнезда, которые я восстановил или собираюсь очистить от скверны в ближайшее время, требуют дополнительной защиты, причем серьезной, нужно как минимум держать у каждого взвод охраны и несколько хорошо развивших свои способности одаренных, потому как глава рода и дух гнезда попросту не справятся с той скверной, которую выплеснет носитель. Последние, кстати, наивные идиоты, верящие, что после гибели их ждет перерождение. Стать бесправным младшим слугой — вот их удел. Без воспоминаний о прошлом, без личности, лишь с одной целью по жизни — служить своему хозяину. Может, мне не спешить с очисткой родовых гнезд? В целом это сильно привлекает в третий рукав различные проявления врага, такие как альфа-прорывы, альфа-активаторы и прочее. Наверное, с локальным проявлением врага всегда легче справиться, чем с альфа-праймом. Опять же, неизвестно. После формирования полноценной червоточины один враг сможет проникнуть в нашу ячейку Вселенной или же откроется дорога для всех тварей, обитающих в закрытом кармане пространства. Если последнее, то все усложняется кратно. «Повелитель», — обратился ко мне боец, выходец из корена «Я могу забрать пленного?» «Да, забирай». Оказалось, что я остановился в дверном проеме, задумавшись. Вот же бездна. Ладно, еще пять гнезд я смогу спокойно очистить от скверны. А дальше будем думать. Еще нужно разобраться с пустотниками, которые неспроста появились в тот момент, когда попытка овально устроить огромную альфа-вспышку провалилась. Может, никакого провала и не было, а герцога сыграли в темную. Очень уж наплыв пустотных кораблей, похож на отвлекающий маневр, как часть более глобального плана. Еще эти корпорации оживились Все в одно время. Таких совпадений не бывает. «Виктор, что-то случилось?» — спросила Мария, стоило мне войти в каюту. «У тебя вид слишком задумчивый». «Случилось», — согласился я и вкратце рассказал то, что мне удалось узнать от пленного. Закончив рассказ, подвёл итог. «Противник сильнее и ближе, чем мы думали». Сдается мне, в пределах империи и всего Содружества прямо сейчас находятся еще несколько альфа-праймов. Нам придется изменить планы? Старшая жрица прониклась всей серьезностью ситуации и уже размышляла, как изменить ее в лучшую сторону. Нет, действуем как задумано. Враг допустил ошибку, слишком рано начал действовать. Причина ясна, у предателей не осталось людей, способных мыслить глобально, вот они и поторопились. Но и нам повезло. Я не стал игнорировать тревогу. Так что будем делать вид, что мы не знаем о замыслах альфа-праймов. Но и пленных придется устранить. Вполне возможно, что враг каким-то образом может влиять на своих подчиненных издали. От скверны вообще не стоит ждать пользы. Только один вред и мерзость, порождающую все вокруг, словно болезнетворные бактерии. Следующие двое суток ушли на уничтожение одной из кадры пустотников, обнаруженной в двух прыжках от «Авалана», и плановую очистку четырех зараженных гнезд. Довольно муторное, повторяющееся занятие, правда, с одним небольшим изменением от плана. Желая получить на территории третьего рукава стихию, позволяющую игнорировать ментальное воздействие, я перестал экономить кристаллы духа. На каждое гнездо теперь уходил один великий кристалл, что позволяло открыть два, а иногда и три ствола на стихийном древе. Итогом моих попыток стала уникальная. Новейшая стихия «Разум» которая мне весьма понравилась. Гнездо пришлось привязать к себе и посадить в нем одного из учеников гор Анека, который в недавнем прошлом был мастером-оружейником. В целом молодому Родовичу повезло, с ним остался его брат и усиленный техникой взвод десантников. Но и местные жители оказались рады нашему присутствию. Вообще нам пришлось оставлять усиленный отряд у каждого гнезда. Стихия разум оказалась даже лучше ментала. Второй предполагал в основном блокировку контроля, контратаку и подчинение. У разума возможности были шире. Одна только возможность чтения мыслей, чего стоила, правда, с большими ограничениями, но все же. Ну и еще один довод в пользу того, чтобы сделать это гнездо личным. Если открыть ветки взаимодействия способностей седьмого, восьмого уровня, то можно получить инструмент, позволяющий контролировать развитых зараженных и даже младших и старших слуг альфа-праймов. Пожалуй, эта возможность и определила мой выбор. После четвертого гнезда я приказал построить маршрут прямиком до системы Аквамарина, нигде не останавливаясь, никого не посещая. Времени до встречи с Валлатером Ирбинским осталось совсем немного, как и до дуэли с Альфа-Праймом. И к последней мне следовало подготовиться как следует, а для этого нужны были две стихии — «Женец» и «Аквамарин». Имелась у меня идея, о которой сам старался не думать лишний раз, чтобы не испортить задуманное. Но подготовился к ней как следует. Помимо 75 тысяч частиц духа в энергоядре, у меня на пяти великих кристаллах хранилось еще 50 тысяч. Ну и активатор в ИЦК был заполнен под завязку, причем забрать их оттуда я мог в любой момент. Одно из умений, дарованных предтечами, так что энергии должно хватить. «Ваша Светлость, до выхода из гиперпространства осталось две минуты», сообщил мне Гор-Анак по специально выделенному каналу связи. «Отлично. Как появится возможность, постарайся связаться с самим бароном, предупреди его, что он нужен мне». «Мне не нужны помощники, действующие под принуждением, не по доброй воле», пояснил я свою позицию Аквамарину. А таких не будет толку, а вот предательство непременно». Ты, барон, близок к пониманию и осознанию происходящего, так что наше сотрудничество несет пользу обоим. А скоро, я уверен, полностью станешь одним из моих верных сторонников, но пока вижу тебя беспокоит другое и понимаю. Ты умудрился попасть в списки врагов двух самых могущественных организаций, и лишь с одной я помогу тебе. Принимай. Мы уже несколько минут находились в гнезде рода Аквамариных, и успели обсудить с Альфой многое, а пока говорили, я раз за разом считывал мысли образы моего собеседника. И все больше убеждался, что этот человек мне нужен, хотя бы потому, что он не отступит, если столкнется со скверной и будет сражаться с ней, пока не победит. А еще барон меня удивил. Он открыл некий объект притеч, который представлял собой огромную ценность — информаториум. Так что неудивительно, что я сделал Аквамарину предложение, от которого тот не смог отказаться. Миг, и перед моим взором вспыхнуло сообщение. «Предтеч-окрушитель, ты активировал административный протокол защиты рода. Все объекты предтеч под контрольный роду Аквамарин будут взяты под твою защиту бессрочно. Требуется разрешение главы рода». «Ты не раздумывай, а выбирай, да?» Улыбнулся я, наблюдая, как на лице Альфы появились смешанные эмоции. Позже объясню, зачем это все. Барон не подвел, приняв мое предложение, о чем я тут же узнал. Предтечь окрушитель. Глава рода Аквамарин принял протокол защиты рода. Получен полный доступ к подконтрольному роду объектам Притеч. Протокол активирован. Израсходовано 40 тысяч частиц духа. Наверное, впервые я почувствовал настолько стремительное опустошение энергии ядра, что у меня в груди прокатилась волна холода. Бездна. Я, конечно, ожидал нечто подобное, но несколько иначе. И опять же, если будет совершена попытка проникновения, протокол сработает, мне вновь придется запитывать его энергией. В общем, затратно вышло. Но я все же испробовал этот функционал, и впредь знаю, что могу использовать протокол с другими родами. Ладно, все это потом. А сейчас следует обсудить то, зачем мне пришлось сюда явиться. Ну и расспросить про информаториум. «Место, где можно было узнать все о любом объекте предтечь. «Ваша светлость, что такое преисподнее? спросил меня барон после того, как зачитал мне описание способностей стихии аквамарин аж седьмого уровня. На данный момент это был предел доступных ему способностей. Жаль только, что для меня они были закрыты. Я мог рассчитывать лишь на шестой. Правда, их можно было повысить, и это меня вполне устраивало». «Пустота мне понятна, а вот это...» «Лучше тебе туда не попадать», — нахмурился я, вспомнив, что происходит со смертными, по глупости угодившими в преисподнюю. «По крайней мере, до тех пор, пока не приобретешь защитные и атакующие способности седьмого-восьмого уровней и не разовьешь энергоядро до сорока тысяч частиц духа. И то, вероятность выживания останется крайне низкой». Выслушав меня, Альфа зачитал описание еще одной способности — после чего я принял решение получить то, что мне нужно. Хотя барон меня удивил, умудрившись получить доступ к редчайшему объекту притечь, информаториуму. Едва я понял, что это такое, сразу принял решение. Наведаюсь туда в ближайшее время. Хочу посмотреть. Вдруг мне откроются некоторые секреты магистра и императора. Расстался с аквамарином тепло, почти по-дружески. Еще бы. Мне удалось получить в свое пользование все способности, интересующих меня стихий по шестой уровень включительно. Некоторые из приобретений даже повысил до седьмого, потратив на все 120 тысяч частиц духа, но оно того стоило. Крайне полезное вышло посещение системы Аквамарина. Повелитель, мы можем покинуть систему? обратился ко мне Гор Анак, едва я очутился на борту флагмана. Он вместе с Марией ожидал меня в транспортном отсеке. «Да, начинайте разгон», — разрешил я и тут же добавил. «И еще. Мне нужно покинуть корабль, скажем так, нестандартным способом. Назад вернуться на борт не получится, поэтому спокойно возвращайтесь к Искре. Я буду ждать вас уже там. Увы, с собой никого взять не могу, на то имеются веские причины. Все, до встречи». И в следующий миг я применил уникальную способность взаимодействия, выбрав точкой перемещения «Информаториум». Теперь я вроде как часть рода Аквамарин, вернее, этот род стал частью меня, поэтому их объекты притечь мои. Удобно. А в следующий миг я очутился в информаториуме, месте странном и загадочном, а главное, хранящем крайне важную информацию.